потому что мэйр не дурак, быстро сообразит, почему разделились именно так, а рейзеры сами напросились. Вот и пусть поломают голову. К тому же ни, ничего сверхъестественного мы на сегодня не планировали. Просто разведать дорогу, проверить подступы, ознакомиться с местностью, посмотреть на Харон и почувствовать, так ли он напряжен, как возле Нора. Заодно, если получится, определить местоположение печати. Но это уже сугубо задача оборотней. Поэтому-то мы с тенями и решили расставить их именно так, по одному в каждую команду. Надо признать, карта урога не врала. Дорога и впрямь оказалась прямой и почти ровной. И тоже была выложена каменными плитами от границы Харона Как самая настоящая мостовая. Одно удовольствие ехать. Жаль только, что копыта гремят, но пока не стемнело, даже это не представляло особых проблем. Тем более, что заходить далеко мы не собирались. Ехали довольно быстро, на залитом солнце тракте нежить и можно было не опасаться, но держались так, чтобы в случае неприятности тени смогли меня прикрыть, а Лок Успел бы без помех перекинуться. Лин держался молодцом. Вступал очень тихо, аккуратно. А остальным лошадкам мы на всякий случай обмотали копыта. Не потому, что боялись рисковать, а в силу того, что знали. В хороне никакая предосторожность не бывает излишней. Поэтому шубу, шума производили не больше, чем самый обычный ответ визеров. Знак я тоже как следует спрятала, так, чтобы даже едущий поблизости хварт не ощущал ничего лишнего. Однако правую руку с перстнем держала наготове. Мало ли что, и время от времени водила ею вдоль обочин на манер локатора, старательно высматривая, не блеснут в Герубиновые змеиные глаза. Пока вокруг было тихо, ни твари, ни лишнего крика среди кустов. Ни рева, ни треска, ни шороха. Будто Харон вдруг вымер и решил утомить нас этой гнетущей тишиной. Особого напряжения в лесу, как ни странно, тоже не чувствовалось. Словно бы он действительно всего лишь вымер и не таил никакой угрозы. Причем это необычное ощущение держалось так долго, что я даже забеспокоилась, что чего-то не понимаю. Однако Лок тут же напомнил, что по какой-то причине тварей тут действительно меньше. И я перестала переживать. Где-то после полудня дорога стала уже и впервые покрылась глубокими трещинами, подозрительно напоминающими следы от когтей. Потом появились первые расколотые плиты. Но опять же поразительно поздно. Я ждала этого еще три оборота назад. Но, видимо, оборотень все же был прав, и нежить не так часто выбиралась из хорона, порываясь напасть на чужаков. Поэтому и следов оказалось на порядок меньше. Поэтому и самих рейзеров тут не держали в таком количестве. Поэтому и доходили они, по слухам, чуть ли не до самых гор. А некоторые смельчаки, как мы уже успели услышать, даже ночевать рисковали чего никогда и ни за что не допускал Файлс. Лишь к вечеру атмосфера начала постепенно меняться, и лишь к наступлению сумерек в ней проявилось не только знакомое напряжение, но и отчетливая угроза. Деревья стали темнее, сдвигались в сторону дороги все настойчивее. Кусты тихонько шевелились, хотя никакого ветра не было и в Панине. А когда солнце начало заметно клониться к горизонту, мой персень впервые отреагировал, послав в темную чащу два тонких алых луча. После чего нам стало ясно, что пора уходить, и без того слишком долго прохлаждались. Лог зафиксировал положение, в котором лучше всего ощущал близость печати. Ас посмотрел на меня, и мы без колебаний повернули назад. К границе леса мы вернулись точно в срок, и, как следовало полагать, практически одновременно со второй группой. Молча соединились, игнорируя вопросительные взгляды Дэя и Рорна. Дружно обернулись, когда позади послышался негодующий крик. Проводили глазами метнувшуюся над дальними кронами тень. Но одинокая гарпия, проснувшаяся слишком рано, не рискнула вылететь над открытое пространство. Так что мы без помех отъехали от Харона и, лишь оказавшись на расстоянии нескольких десятков шагов от ворот, снова остановились. «Мэр, твои впечатления?» — спросил Ас, когда кони стали кружком и буквально ткнулись мордами друг друга. Мерре задумчиво уставился на далекий, на далекий лес. «Я не уверен, но мне кажется, что искать надо на юго-востоке». «Согласен». Подал голос лок. Мне тоже показалось, что там тяжелее дышать. Те вопросительно взглянули на меня, и я быстро кивнула. Хорошо, поняли. А свяло поживал губами. Вопрос другой. Насколько близко к дороге? Не близко. Дружно отозвались оборотни. Рассчитывать на то, что она лежит между трактами, не приходится. Скорее всего, она где-то у края хорона, ближе к той, первой. «Эй!» — удивленно воскликнул Рорн. «Это вы что, о печати?» «Да», — рассеянно кивнул бер... кивнул бер. «Это плохо, что она далеко от тракта, значит, посоху туда не дойти. Разве что по реке попробовать». «По реке ненадежно», — возразил Гор. «Что ты, плод мастерить будешь?» отвлекать тогда как? — Как раньше. — А надо ли тогда вообще отвлекать? — вмешалась я. — Вы сами почувствовали. Разница по сравнению с нором огромная. Твари на порядок меньше. Они среагировали только вечером, тогда как там кидаются чуть ли не с первых шагов. — Это не поможет тебе у печати, — Мур отозвался ас. — Стражи там будут не проще и не в меньшем количестве. Можешь мне поверить. Значит, разрабатываем мой вариант и больше не паримся. Других путей туда нет. А если с поляны все-таки попробовать? С надеждой предложил снова Мэй. Ты же говоришь, что твари меньше. И мы все в этом убедились. Значит, они и почувствуют неладное позже и придут не так быстро. Да? А если опять на Хартары нарветесь? Или на двух? Или хартары в гости заявится целой стаей? Между прочим, Рио тут нет. И братьев ее тоже. Что тогда делать будете?» Мэйр тут же насыпился. То же, что и тогда, сражаться. Напрасный риск. Я покачала головой. «И ненужный. Так что нет, без прикрытия я вас не оставлю. Но, Гай, нет, мэйр, даже не вздумай!» Строго посмотрела я, и лохварт покорно сник. «Ты у меня один. Лох мне тоже дорог. И терять вас мы не намерены. — Но твой вариант просто безумие! — обеспокоенно рыкнул Лок, сразу оказавшись на перекресте взглядов. Рорн и Дей, мало того, что его узнали, но еще и удивились несказанно, когда я посмотрела еще строже, и хварт, как и Мирре, огорченно увял. — Тогда решаем так! — взял власть в свои руки Ас. Гай и Линхард уходят на поиски, как договаривались, но возвращаются не в город, потому что ворота в темноте вскрывать бесполезно. Ах, кузница Дарна, риска там меньше, тварей быть не должно. Но на всякий случай в Китчеру едем я и гор. Остальные двигаются к дому, старательно ломают голову над вариантом прикрытия. На всякий случай, о котором говорили вчера, завтра обсудим и окончательно определимся с тактикой. Вопросы есть? Море! — мрачно отозвался Дэй. — К примеру, что вы задумали? Или, что за поиски посреди ночи? Или, как вы собираетесь скрывать печать, если до нее не добраться? Наконец, что за отвлекающий маневр и какая роль во всем этом отведена нам? Может, вы хоть как-то нас просветите и перестанете, в конце концов, обращаться с нами, как с идиотами? Я тяжко вздохнула. — За идиотов вас никто не держит, Дэй. Скорее наоборот. Но поскольку нам есть что скрывать, то отношение к вам соответствующее. Если бы Файс не навязал проводников,